Толстая корова, кто бы удержался. Но и это еще не все. К фамилии прилагается имя Тая, Таисия. Папа назвал ее в честь своей бабушки, которая его воспитала. Замечательно. Чудесная дразнилка-загадка из ее прошлого класса. Нет, ей самой нравится, честное слово. Тает, тает, никак не растает только толще становится. Что такое? Ответ. Тайка Коровина из Б-класса. Четвертый пункт. Дурацкие косички. Ну, это уж фиг вам. Завтра же отрежу к чертям собачьим. Тем более, что тетя Зина в этом вопросе на тайной стороне. Папа считал что у девочки, девушки, женщины должны быть длинные волосы, к тому же аккуратно убранные. Никаких патл. Старая школа. Мама до сих пор ходит с кичкой, от которой у ее сестры нос морщится, как у овчарки Рекса. У самой тети Зины аккуратненькая, маленькая головка, стрижка коротенькая, мальчиковая, обалденно ей идет. «Тетя Зина на восемь лет старше мамы, а выглядит моложе. Что там у нас есть еще? Темные, большие, но откровенно раскосые глаза со складкой на веках. А что вы хотите? Папа родился где-то в центре России, но мама-то с тетей Зиной настоящие сибирячки» еще в середине девятнадцатого века кого то из их предков сослали в сибирь за вольнодумство или бунт а он там взял и женился на красавице из местного племени но может в петербурге раскосы и глаза никого не интересуют смешно но ведь это еще не все тая круглая отличница пятерошница зубрилка И это уж не по прозвищу, а по сути. В начальных классах, если получала четверку за контрольную, плакала безутешно. Даже учительница сердилась. Мама объясняла, что никто не может прожить жизнь, не сделав ошибок. Напрасно объясняла. Тая старалась, чтобы ошибок не было. В тетрадках получалось. Папа ее старания одобрял и поддерживал. Она до сих пор не может лечь спать, пойти гулять или смотреть телевизор, если хоть один урок не сделан или сделан недостаточно хорошо. Задачи решает больше, чем задают, чтобы хорошенько усвоить материал. Рефераты пишут в два раза больше по объему, чем нужно. Увлекается темой и не может остановиться, а все параграфы прочитывает по три раза, потому что память не очень хорошая. Достаточно? сто раз достаточно значит так толстая корова китайоза, зубрилка это для начала питер город творческих людей так тетя зина говорит стало быть творческие люди одноклассники придумают еще что-нибудь свое будь готов всегда готова Тая улыбнулась себе в зеркало еще раз и удовлетворенно отметила, что улыбка у нее получилась хорошая, симпатичная, добрая и совсем не наглая и не испуганная. Именно та улыбка, которая нужна в сложившихся обстоятельствах. Еще самую чуточку потренироваться и можно идти в школу.